Ава 12. -е. В чем хороши? 30 мая, 1 июня. 30 мая. Самое смешное примерил женскую юбку. Самое ужасное, пока разница во времени. Самое приятное день начался с твоего доброе подмосковное утро. Юбку «Ты уверен, что попал на форум, а не на специфический слет?» Настя фыркнула слишком громко и замерла, боясь потревожить еще не разоспавшуюся Полинку. На форуме все чинно. Зато на командообразующей части отжигаем. Ролевая игра. Павел вышел на балкон своего номера. За городом воздух был наполнен совершенно другими звуками. Что-то жужжало, стрекотало, поскрипывало, шумело и шуршало. Хохочу про себя, не рискуя перебудить весь подъезд. Оригинальная у вас там раскрепощающая программа выходит. Только сейчас понял всю двоякость фразы. Он засмеялся, усаживаясь в плетеное кресло и вытягивая ноги. Задание называлось «Юбка против галстука». Мужчинам выдавали юбки, а женщинам, соответственно, галстуки. По принципу «почувствуй себя в чужой шкуре». Разыграли офисные ситуации. Я оценил, как сложно прилично сидеть или наклоняться, когда ты в юбке. Ну и похохотали от души. «Какая тебе досталась?» У всех были одинаковые классические, согласно деловому дресс-коду, средней длины. Каблуки для полноты картины не вручили? Нет, слава богу. Мы и без них были, писанные красавцы, в облегающих юбках, носках и кедах с голыми, в основном шерстяными ногами. Она выползла на кухню, вытирая слезы и давясь от смеха. 31 мая. Самое смешное. Корчили рожи и изображали дурацкие позы, всячески сбивая конкурента с серьезного настроя на переговорах. Самое ужасное. Параллель на звучание имени. Он принял входящий звонок, услышал оповещение о сообщении и переключился на громкую связь, вызывая ответ Насти на экран. С чем или кем тебя сравнили? В Павел услышали павлин. Терпеть эту птицу не могу. Правда ужасно, хотя птица и священная. Тот человек, видимо, никогда не слышал пения павлина. Павел, плавно, плаванье. И можешь смеяться, но плавт и его слова всем умным людям следует находиться во взаимном общении тоже про тебя. Он отвлекся от разговора, перечитал, завершил беседу, набирая «Откуда ты такая?» И следом без паузы. «Самое приятное — твоя параллельно звукоряд моего имени. Захотелось поплавать рядом, плавно покачивая тебя на матрасе, пока ты знакомишь меня с плавтом, читая вслух любимые отрывки». Настя обняла себя за плечи, уставившись на последний вопрос, мысленно уточняя «Какая такая?» и непроизвольно покачиваясь из стороны в сторону. 1 июня. В честь Дня защиты детей Настя напекла любимых полей блинов, разрешив дочке рисовать рядом пальчиками по столешнице густо посыпанной мукой. Она отфотографировала целую галерею шедевров, отсылая наиболее забавные бабушки с дедушкой. Затем они нарядились и поехали в парк на аттракционы и в обещанную детскую комнату. Пока Поля увлеченно лепила вместе с аниматором, Настя присела на низкую лавочку у стены и проверила телефон. «Давай сегодня вспомню детское. Не против?» Пришло от Павла еще полчаса назад. Как раз отмечаем с ребенком праздник. Она улыбнулась и отправила ему сложный абстрактный арт-объект из сотворенных утром полинкой. Рисовала мукой. Отгадаешь, что это такое? Лабиринт. Он честно предпринял попытку разобраться в представленной каляке-маляке. Это белое облако, когда на него подули, и оно разлетелось на маленькие облачка. Настя усмехнулась, повторно поражаясь фантазии Полины. «Мне остается только поаплодировать непосредственности детского воображения. Но твоей дочери однозначно есть в кого быть такой чуткой натурой». Павел представил, как Настя закатывает глаза. «Ты понимаешь, какая ты замечательная мама?» «Откуда вдруг такие выводы?» На самом деле, ей были очень приятны его слова. «Оттуда! Это же одновременно самое смешное, ужасное и приятное. Ты позволила малышке повеселиться, засыпав все вокруг мукой, сколько потом прибирала всю красоту, и подарила вам обеим общие ценные воспоминания. Он даже не чувствовал, а просто знал, что нужно напомнить о ее замечательности». «Спасибо. Ты обещал три описанных пункта из своего детства». Настя увела тему на более нейтральные рельсы. «Самое смешное. Однажды на первое июня купили мороженое мне и сестре. Ее я донес. А свое уронил, вторую порцию она случайно выбила мне на футболку, взмахнув ладошкой. У третьей вывалилось дно». Тогда мне было очень обидно, зато теперь смешно вспоминать. Самое ужасное. Боялся резко взлетающих каруселей, но старательно делал вид, что люблю их, и мне ни капельки не страшно. Самое приятное. Всегда в этот день мама или бабушка пекли трубочки со сгущенкой. «Я тоже люблю домашние трубочки с вареной сгущенкой. И неплохо их делаю сама». Написала и ощутила неловкость. «Угостишь?» Павел не приминул поймать ее на слове. «Думаешь, зайдут под сладкий кофе?» Отшутилась она. «Легко. Не уступил он». «Хорошо, сладкоежка», — осмелела Настя. «В чем ты хорош? Вам такие задания явно попадаются на ваших учебах ролевых игрищах». Она сместила акцент на него. Продолжая съестную тему, я отлично леплю пельмени. Предновогодние семейные лепки не прошли для него даром. «Значит, с тебя основное блюдо, с меня десерт?» Не подумав, Настя снова вернулась к начальной точке. «Без проблем. Я неплохо вижу перспективу при планировании», — продолжил отвечать он. «Твоя очередь. В чем ты блистаешь, по-твоему?» «Я хорошо ориентируюсь на местности. Географическим кретинизмом не страдаю. Получается ладиться словами», — обозначила она. «Я заметил». Настя улыбнулась. «Все выходные занималась доработкой описания к фотографиям. Мне выслали 10 штук для разворота одного издания». И каждой по несколько слов, которые нужно обязательно включить в комментарий к снимку, состоящий из пяти развернутых предложений. Кстати, ты же у нас мастер ассоциаций. Точно. В них я хорош. Не стал скромничать Павел. Еще одна проверка. Лови фото. Что скажешь? Какие мысли? Черно-белая фотография девушка в платье и на каблуках в движении. В руке авоська с треугольными пакетами молока. «Лето, детство, большая семья, красивая девушка», — выдал он первые мысли. «Лето и семья?» — угадал. «Мне еще достались память, праздник и ретро», — перечислила она. «Строго одно слово на каждое предложение или свободный подход». «На мое усмотрение. Ура, ура!» Части речи тоже можно менять. Ему передалось ее удовлетворение от выполненной задачи. «Показывай уже, что у тебя получилось. Павел не мог далее сдерживать нетерпение». «Помнишь, как стучало сердечко тем теплым сухим летом? Как тщательно выбиралось платье с нижней юбкой из кружевного шитья, чтобы она случайно и завлекающе мелькала при ходьбе? И, подхватив авоську, ты стремительно летела в маминых праздничных туфлях на модном каблуке, чтобы успеть занести домой молоко на всю семью. Выдохнуть, кинуть взгляд в зеркало, зардеться и, словно героиня ретро ускользнуть к нему на свидание. Дальше его жажда продолжения была искренней. «Не смущай, это просто мои впечатления от фотографии с чуточкой художественной окраски». Настя покраснела и подумала, что ей удивительно легко делиться с ним своими сочинениями. «Тебе должны заказать описание целого альманаха, потому что это мини-роман, а не комментарий к кадру». Павел констатировал факт, а не просто лестно хвалил. «У тебя перерыв?» Она обратила внимание на время, заметив приближающуюся с поделкой в руке Полину. «Мы едем на экскурсию. Вернее, уже приближаемся к месту назначения». «Дочка занималась. Пошли мы кушать». Настя показала Поле большой палец, оценивая пластилиновую фигурку. «А я окультуриваться. Он продолжал печатать. «Делаю тебе заказ на четверостишие». Отказ не принимается. Напиши, как мне без тебя тоскливо. Тебе без меня? Ее сердце пропустило удар. Да, мне без тебя. Надеюсь, ты это чувствуешь. Груди застучало быстрее.